Глава 14 «Пахан, мне говорили, что ты вроде бы на войну собрался. Какого хрена ты тут развалился?» Я откинулся на шезлонге, закинув ноги на пуфик, вытащил зонтик из высокого бокала, и с удовольствием присосался к цитрусовому коктейлю от души с выдержанным ромом. Вместе сражений долго хранила земля ржавую гильзу. «Чего?» «Старые раны, время прошедшей войны», — напоминают. Говорю, «Я ничего не понимаю». «Ты что, бредишь, что ли?» «Эх, пофиг, пофиг. Недалекий ты эльф». Куда уж тебе понять высокий слог и сложную простоту японского трёхстишья? Видишь, отдыхаю. Может, я всю жизнь мечтал о стайке рабов гномов и ткнул бокалом в сторону полевого облака над раскопками, в глубине которого так и мелькали смутные тени вкалывающих там работяг-гномов, которые будут работать на меня, пока я возлежу на шезлонге, попивая коктейли. А ты тут над ухом зудишь, как комар, не даешь насладиться моментом. Что ж ты такой нудный-то? Модный. Да я уже который день в этой духотище живу, пыль глотаю. А тут то стадо динозавров пробежит, то черти какие-то полосатые из глубины раскопок поналезут. Я сплю по два часа в день, да и то урывками. А вы там не мычите, не тянитесь. Хочешь наслаждаться видами чумазок гномов? Вперед! Оставайся здесь вместо меня, а я домой полетел». «Не могу. У тебя приказ клан Лида. Не нам его обсуждать. Лучше расскажи, нашли там что-нибудь?» и опять махнул в сторону клуба пыли. «Нашли, нашли!» Эти коротышки со сломанными ушами знают толк в металлах. Они как-то сразу засекли, где надо копать. Проблема в том, что металла там очень много, и разбросало его повсюду. Видимо, большую часть обшивки башни при падении сорвало и перемешало с горными породами. Гномы пробили несколько штреков от основного хода и везде находят обломки обшивки. То обычную сталь, то медь, а то и золото с мифрилом. Вчера слиток золота откопали весом под полтонны. Так вон, с тех пор и носятся, как угорелый. Не спят, не едят, роют роют, как кроты. Похвальное рвение. А с чего это они так развопились? А, хрен его знает. Может, нашли чего. А может, напал кто. Тут каждый час чего-нибудь случается. Так иди посмотри. Я, что ли, за тебя должен все делать? Хм, слушай. «Тебе никто не говорил, что в этом новом костюме ты на гея похож?» «Нет», — я бросил на мага стальной взгляд. «Ладно», — сдался он. «Тогда я тоже не буду. Пойду посмотрю, чего там все так вопят. Вали». Я подсокал языком, сам себе жалуясь на нерадивость и наглость помощников, и откинулся на спинку, присасываясь к ледяной жидкости и надвигая соломенную шляпу на глаза. Но не прошло и пары минут, Как издали донесся вопль пофига. «Пахан! Иди сюда! Тебе надо на это глянуть!» «Да твою ж!» Пришлось отложить бокал, устало поднимаясь на ноги. «Что ж ты будешь делать? Ничего вы ведь без меня сделать не могут!» Пылевое облако поглотило меня голодным зверем, моментально забив каменной взвесью глаза и нос. «Япрост! Что тут у вас?» Меня схватили за руку. Затаскивая в укрупленную крепежом дыру, протащили по низким проходам, пока не подвели к белой стене, у которой скопилось пяток серых, отосевшей пыли гномов. Все молчали, и мне пришлось повторить свой вопрос. Мне ничего не ответили, только ткнули своими чумазыми пальцами на эту самую стену. Пришлось посмотреть на неё повнимательнее. Белая шероховатая поверхность, слегка изгибаясь, уходила в завал на полу шахты и в ее потолок. Я мысленно продолжил этот заворот, и у меня получился гигантский цилиндр, заваленный сотнями тонн камня. Неужели это он и есть? Аркинор ответил на мой невысказанный вопрос, со всей дурью ударив по стене киркой. Та отскочила, не оставив на стене ни малейшей царапины. И самое удивительное, даже звука удара мы не услышали, будто непонятная поверхность впитала в себя все звуки. «Да, думаю, что это то, что нам нужно. Аркинор!» Сколько вам понадобится времени, чтобы полностью освободить эту штуковину от завалов? Большенос и гном задумчиво почесал макушку. Немного, человече. Думаю, за год спокойно управимся. Я чуть не поперхнулся от этого недолго и покачал головой. Неделя. На все про все у вас одна неделя. Справитесь? Горные жители недоуменно переглянулись, покачивая головами. Еще гном нужны, и взрывчатка. Много взрывчатки. Ну что ж, как утверждал архимаг Кори, эту башню практически невозможно разрушить. Пофиг, организуй тут все. Достань, уважаемым господам, все, что они потребуют. У вас на все про все одна неделя, а мне пора. Закрывшееся окно портала оборвало затяжной стон мага, но настроение у меня все равно поднялось до немыслимых высот. А что? Я, понимаешь, телепорт не пожалел, вызвал его, когда мы голосовали, с кого золотого горе малепить он взял из-за закаляно проголосовал. Предатель. Будет теперь знать, как клан Лида не поддерживать в ответственные моменты. Правда, как часто это бывает в моей жизни, миг торжества оказался до обидности кратким. Я с широченной улыбкой шагнул в портал и тут же согнулся в судорожном кашле, окружающая атмосфера к этому весьма способствовала. И как я мог забыть про воздушный пузырь? Чертов пофиг. Все из-за него. Понимание? Вы попали в ядовитую атмосферу. Смерть наступит через 4 минуты 35 секунд. Легкие будто огнем оможгло. Глаза наполнились слезами, но и сквозь них я сумел разглядеть шагнувшие ко мне две долговязые фигуры. Пер передайте вашему шишки. Я нашел корабль. На этот подвиг у меня ушли остатки воздуха. И я не стал дожидаться, когда меня потащат на допрос с пристрастием к нынешнему правителю половинчиков. Снова нырнул в окно портала. Чёрт! Да несмотря ни на какие заработки, я на этих порталах скоро разорюсь нафиг. Пришедшие вслед сообщения слегка опровергли эти мои мысли невесёлые. Нерожденный дракон, как всегда, был шумным и сразу же взял быка за рога. Герои, вы смогли сделать это! Свершилось! Второй прорыв твари мараны уничтожен, и все это благодаря вам. Вы заслужили свою награду и мою вечную благодарность. Поздравляем! Получен новый уровень 327. Получено 10 миллионов золотых монет. Тяжелый плащ, полога, повелителя-призывателей. Класс раритетный. Возможный уровень призванных существ плюс 10%. Характеристики призванных существ плюс 10%. Броня и количество хитпоинтов призванных существ плюс 50%. Встроенная возможность. полог повелителя призывателей. Защитный купол прочностью. Уровень класса призыватель умноженный на 50 тысяч. Срезающий 80% урона до полного окончания прочности. Перезарядка 3 часа. Одно дополнительное усиливающее свойство у призванных существ. Спасибо, спасибо. Но ну, давай потише. Что ж ты так вопишь? «Нигде ни тишины, ни не покоя нет!» Я устало опустился на ровную поверхность и, подложив руки за голову, устоялся на висящее на нитях яйцо. «Как дела? Как сам? Что новенького?» На пару секунд вокруг зависла тишина, а потом нерождённый неуверенно ответил. «Новенького? Новенького! Да что тут может быть новенького? Вот у себе, как и всегда. Ничего новенького». Все одна да одна. Мои слуги, правда, докладывают, что гномы в гору вернулись. Зараза пропала, теперь вот начали свой город восстанавливать. Разведчиков повсюду рассылают, думаю, и сюда скоро доберутся. А я вот тоже один, не слушая дракона, пробормотал я. Ушла от меня девушка, оказалось, что у нас все срослось. Хотя на днях я ее видел, и вроде бы она не просто так мимо проходила. Специально на плато оказалась, Хотела помочь. Может, все еще наладится? Надо только развод с супружницей по-быстренькому оформить. Мой голос к концу речи совсем затих. Глаза самопроизвольно начали закрываться, и я начал погружаться в сон. «Если хочешь, я могу быть той подругой. Ты не представляешь, как скучно бывает здесь находиться и получать информацию и впечатления лишь через своих слуг. Ты прилетай почаще». Хоть ненадолго поболтать. Мерный голос нерождённого дракона затих, перекрываемый шумом далекого прибоя, накатывающего на крутые скалы. А я поднялся на ноги, осматривая окружающий меня сосновый лес и одинокую гору, на склоне которого виднелся темный пролом, залитый засохшей глянцевой слизью. Здесь когда-то находился улей, непонятным чудом уничтожен нами в прошлой жизни. Судя по всему, Как и в других местах ослабления ткани реальности, новый прорыв находился где-то здесь. Вот только почему ничего не видно? Ни серых призраков, ни чертой грибов, разносящих мор, никаких других проявлений прорыва тканей мораны. И оглянулся. Пустой берег, заросший редким прозрачным сосняком. Чирикают птахи. Вон пролетела стрекоза. Ветер легонько колышет мягкую травку. Никаких следов запустения и разложения царствующих здесь еще недавно не видно. Пологий песчаный склон резко обрывается вниз отвесным утёсом, уходящим в море. Море тоже спокойно и пусто. На прозрачном дне не видно никаких аномалий. Здесь вообще никого не видно. Хотя нет, вон там, на горизонте, один за другим появляются десятки, если не сотни, остроносых силуэтов с характерными скошенными парусами. Эльфы. Явились таки назов и их немало судя по количеству посудин, там не меньше десяти тысяч бойцов значит их возвращение действительно состоялось и через несколько часов они высадятся на ближайшем пляже откуда наверх поднимается крутая тропа а с другой стороны сюда же должны подойти темные в трое большем количестве плюс люди и гномы как бы здесь не началась новая битва четырех воинств Я еще раз оглянулся на одинокую гору и увидел бредущую межсосин, уже давненько невиданную парочку. «Внимание! Правитель звездных пространств, носитель знаний, прародитель величайшего рода половинчиков, получил ваше послание. Отношения с расой половинчиков плюс 50. Отношения с правителем половинчиков плюс 50. Награда за выполнение задания. подчинка дегазационной станции увеличена». Я вздрогнул, просыпаясь и резко поднимаясь на ноги. Нерожденные, мне срочно надо идти, дела ждут, но не грусти, я очень скоро вернусь, и мы еще поболтаем. Я шагнул в открывшийся портал и ступил на покрытый редкой мягкой травкой песчаный берег. Здесь все было так, как и в моем сне. Одинокая гора с темным провалом, редкий сосновый лес, тихое море. Разве что эльфийские корабли стали чуть больше, явно приближаясь к берегу на всех парусах. Сзади тихо зашуршало, и раздалось леднящее душу шипения. Я, не оборачиваясь, поприветствовал. — Горыныч, Яра, привет. Гляжу, твоя родня летит сюда на всех парусах. — Привет. Да, пришли на твой зов. Я похлопал по сегментированной шее, лостящейся к ноге чудовище. Горыныч не вырос и наполовину от своей прежней величины, но был уже далеко не той связкой адских сорконожек, что осталось здесь при нашем с ним расставании. Пойдемте посмотрим, что нас ждет, а то скоро здесь будет полно народу, а цели для столь массированного внимания так и не нашлось. Я, так и не обернувшись, пошел к горе, буквально коже, чувствуя исходящее тепло от пристроившейся слева Яры. Горыныч, будто веселый ирландский сеттер, поскакал вперед, смешно подпрыгивая сегментированным задом, подпрыгивая на ходу с громоподобным щелканием клаца челюстями в попытках поймать вьющихся в воздухе стрекоз. Тело ловиться не желали, ловко уворачиваясь от жутких челюстей. Лес наполнился недовольным шипением, щелканием и грохотом падения на землю бронированного тела. В конце концов, Горыныч это надоело, и он, еще раз злобно зашипев, фуганул в воздух струей пламени. Стайка насекомых с радужными крылышками моментально превратилась в горку медленно оседающего пепла, а змей вернулся к нам с довольным видом, мол, «Смотрите, какой я ловкий». «Молодец, молодец! Давай только потише!» Где-то тут затаился враг, и агрить его слишком рано не хотелось бы. Горыныч, услышав мои слова, тут же опять превратился в игривого щенка, в тонну весом, и помчался к одинокой горе и ведущему внутрь темному провалу. «Вот черт, Что-то я об этом не подумал. Если прорыв нечисти находится там, внутри, то больше нескольких десятков воинов взять с собой не получится» и вся эта нагнанная мной сюда толпа кажется бесполезной. И даже хуже, думаю, они сразу припомнят друг другу старые грехи, и тут начнется настоящая война. В итоге я останусь без войск для похода на континент, где засела сама Марана. Волновался я зря. Войска у меня не будет по другой причине. Как только они сюда прибудут, они все отправятся на перерождение, а оно у Неписей проходит быстро, А умрут они обязательно. Гадский горыныч, смешно подбрасывая хвост, доскакал до скалы и, встав на дымы, опустил на нее пару десятков своих передних ножек. И тут же свалился, чуть не рухнув в открывшуюся под ним пропасть. Кажущаяся нерешимой скала подернулась рябью, и в единый миг опала невесомой пылью. А когда она опала вниз, заставив нас вмуриться и кашлять, то под ней обнаружился гигантский котлован, в котором, свернувшись в позе эмбриона, сидел титан. Которого я знал немедленно, несмотря на то, что вживую его ни разу и не видел. Я много раз видел его во снах, там, где над мертвым прахом, бывшей когда-то землей, бороздили пространство поглотителей миров. Их жрали существа, похожие на дирижабли с щупальцами. Тех, в свою очередь, хомячило это существо антропоморфный титан, с клыкастым осьминогом вместо головы. Четыре бронированные лапы рвали хитиновые тела, борожирующих великанов, словно подгнившие баклажаны, вываливая наружу дымящиеся сизые потроха. Поглотители миров имеют четырехсотый уровень. Дирижабли хомячили их, как маленьких. Этот титан так же легко справлялся с дирижаблями. Отсюда встает вопрос: как по-быстрому открыть портал и умотать отсюда, пока монстр нас не заметил? Пфш! выдохнула окружающее нас пространство, и титан вздрогнул. Покрывающая его пыль тонкими струями с тихим шуршанием посыпалась вниз. Затем хлопнула, и от титана пошла ударная волна. Чуть не свалившегося в котлован Горыныча смело, как пушинку, швырнув в сторону и сломав его телом несколько сосен. Впрочем, и весь лес, и оставшиеся после столкновения расщепленные пеньки в момент посерели, а затем, будто взорвавшись, рассыпались все тем же невесомым пеплом. Начавшее открываться перед нами окно портала погасло, будто задутое ураганом свеча. Меня, исцепившуюся в мою спину, ярус снесло, жестко протащив по песку, жестоко ударяя торчащие из земли корни и чуть не сбросив с крутого обрыва вниз, туда, где об скалы разбивались морские волны. Впрочем, может, лучше нам было туда свалиться? Оставаться здесь, на превратившемся в поле пепла берегу, мне не очень хотелось. Внимание! Демо -горгон. Пожиратель Надежд, погонщик Орд Богини Мараны, применил великое поглощение энергии. Количество хитпоинтов – минус 50% на один час. Количество маны – минус 100% на один час. Беспамятство – отражено. Истечение маны – отражено. Истечение жизни – отражено. Дезориентация – отражено. Истощение сути – отражено. «Ничего себе приветствие!» – пробормотал я активизируя эликсир восстановления, закрепленные на поясе, и обращаюсь к принцессе. Внимание! Количество хитпоинтов полное, лечение не требуется. Как так? Что за хрень? Никакая не хрень. Полоса здоровья полная, как и валяющаяся в отключке Яры. Отсутствует самый минимум, видимо, потерянный при ударах о корне. Опущенная демогоргоном волна, просто и без всяческих затей, временно уполовинила шкалу жизни и помножила на ноль всю ману и возможность ее появления сроком на час. На месте, где всегда была шкала, сияла необычная пустота. Просто зашибись. Хорошо, что он использовал эту обилку сразу. Окружая его статысячное войско, наших союзников, и девяносто тысяч из них сейчас лежали бы в отрубе, а оставшиеся на ногах магии и остальные, пользующиеся магией классы, стояли бы хлопая зенками, на час оставшись без основного своего оружия к нам, беспрерывно подбывая подполз Горыныч. И выглядел он не очень. Половины конечностей не хватает. Одна из голов почти оторвалась, держалась непонятно на чём, волочась макушкой по земле. На обращённой к взрыву стороне весь хитин утратил свой блеск, стал матовым, потрескавшись во множестве мест. Через трещины и с перебитой шеи капает тягучая слизь. Вот ему эликсиры пригодились. Я закинул в каждую оставшуюся жизнеспособную пасть по большому пузырю и, морщись от хруста жутких челюстей, приказал. За принцессу отвечаешь головой, вернее, всеми тремя головами. Если что, хватай ее и сползай по скалам вниз. Скоро сюда прибудут ее чертовы родственнички. Они, если что, помогут. И действительно. Видимо, я неправильно оценил отделяющее нас расстояние. Или корабли эльфов движутся гораздо быстрее, привычного. Но максимум через полчаса час они уже будут напротив ближайшего пляжа. С другой стороны, эти полчаса час еще как-то надо выжить и желательно отвлечь монстра от пребывающего флота, чтобы дать возможность длинноухим спокойно высадиться на берег. Я резко поднялся, щелкая пальцами. Дождался, когда зигзаг полностью сформируется, и запрыгнул в седло, ударяя Пэта по бокам пятками. Дыша моя тут же вознеслась к небесам. Но вот тело так и осталось на земле глядеть в косоватые, укорящие глаза Пэта, и вопрошающие. Мол, может, ты еще «но» и тру мне будешь командовать. Я тебе не клячь какая-нибудь. Я дятел, гордый птиц. Полетели, блин, птиц гордый, пока пинка не дал. Не время сейчас, выяу! Зигзаг взвился вверх, будто самолет на турбореактивной тяге, заставив меня проглотить остатки предложения. С не открылся устрашающий тягостный вид. Чистый прозрачный лес, минуту назад окружающий одинокую гору, исчез. Было такое чувство, что кто-то сбросил с самолета гигантский мешок цемента, который взорвался при ударе о землю, забросав своим содержимом площадь в пару километров диаметром. Яркая зелень исчезла, сменившись серо-зелёным, лишённым жизни прахом. А в центре этого ворочался новорожденный титан. Неспешно хрустяк пектистыми лапами, ворочая уродливой головой и щелчками выправляя шипастой, покрытый броневыми пластинами позвоночник. Что мне нравится в этих здоровенных уродах, это их неторопливость. Дают время на то, чтобы полностью осознать возникшие у нас проблемы. Других положительных качеств у них не наблюдается. Сейчас все броневые пластины сдвинутся в боевой режим мы получим практически неуязвимую, самодвижущуюся боевую башню с клыкастой пастью и отвратительным характером. Я не стал ждать, когда это произойдет, Поднялся повыше и вытащил первый из двух десятков приготовленных бомб. Конструкция у них была до крайности простой. Большой медный горшок с широким горлом, перегороженный стеклянной перегородкой и закрытый плотно пригнанной крышкой. Там внутри, разделённой лишь хрупкой стеклянной стенкой, находились суть огненного и водяного элементалей. Конструкция хрупкая, просто мечта самоубийцы, но в спешке было трудно придумать и изготовить что-то более безопасное. Зато здесь имелась необходимая простота и надежность использования. В теории мягкий металл от удара должен деформироваться, перегородка разбиваться, а находящиеся внутри субстанции соединяться, запуская реакцию аннигиляции. Через миг мы узнаем, имеет ли эта теория хоть какое-то отношение к практике. Медный шар, крутясь и куркаясь уже несется туда, где бронированная спина переходит в покрытую слабо шевелящимися щупальцами шею. Там не видно броневых пластин, и урон должен быть нанесен максимальный. Секунда и снаряд, удачно преодолев разделяющее нас расстояние, ударился от плоть и исчез с белой вспышки света. Взрыв пошатнул колосса, Звихрил щупальца ему на затылке, с корнем вырвав парочку самых небольших, и начал раздуваться сверкающий сверкающей энергии шар перегретой плазмы, а затем вдруг остановился и так же быстро схлопнулся, буквально всасываясь в тело Демогаргона. Внимание! Вы нанесли 16 единиц урона Демогаргон, пожиратель надежд, погонщик орд богини Мораны. Уровень неизвестен. Внимание! 16 единиц восстановлены за счет энергии вашей атаки. Внимание! Дима Гаргон, Пожиратель Надежд, погонщик Орд-богини Мараны впитал 72 единицы энергии, 72 из 1 миллиона. Это что-то новенькое. И это новенькое неутешительно. Видимо, принцип работы у этой твари тот же, что и у остальных. Пока энергетические резервуары его не наполнятся, нанести урон по нему не получится. Только у этой твари вместительность тысячу раз больше, чем у тех же поглотителей миров. И дело он тут может понаделать в тысячу раз больше, чем его младшие собратья. А если учитывать, что мое самое сильное средство не смогло наполнить его резервуар и на десятую процента, то встаёт вопрос, как бы мне успеть подхватить валяющуюся в бессознательности принцессу, реквизировать один из подплывающих кораблей, умотать отсюда подальше и насладиться остатками жизни, пока этот монстр не высосит этот мир досуха. «Охренительный план!» — пробормотал я. Надежный, как швейцарские часы. Но несмотря на то, что план мне очень понравился, приступать к нему я не спешил. Взмыл повыше в небеса и один за другим сбросил вниз еще три сосуда. Первые два свалились титану на шею и макушку, слегка испортив монстру прическу и заставив его еще пару раз содрогнуться. Третий перехватила взметнувшаяся в воздух рука. Увенченные двухметровыми когтями пальцы сомкнулись, играя через миная хрупкий сосуд. Мое сердце радостно ёкнуло. Помнится, я как-то видел парня, который сжал в кулаке горящую петарду. Не все пальцы тогда удалось пришить обратно. Но здесь этот фокус не сработал. Все жуткие пальцы остались на месте. Лишь на миг меж них пробился ярчайший свет, а затем и он погас. А мне в глаза уставился взгляд жутких, полных конечной смерти и разуплощения буркал монстра.